Глава пятая. о Родстве и мести. «Русы взяли переднюю стену на западе», — сообщил Гетбьерн. «Насыпают земляной вал со стороны балки». «А что святые ворота?» — спросил стратик. «Отступились», — сказал варанг. «Как мы с малой их черепаху стараном попочивали, так и отошли. Но потеряли немногих. Стрелки у русов очень хорошие». Чуть высунешься, вмиг находят. А еще от них кричали, что переговоров хотят. Будешь с ними говорить сиятельно, или пусть с Протевоном толкуют? Нет, отрезал Михаил, сам говорить буду. У Протевона хорошие земли по ту сторону стен, и три соливарни. Везде сейчас русы хозяйничают, дай волю городскому совету, завтра же город сдадут. А что им? Под Орхотом Владимиром, пожалуй, воли у херсонитов даже больше будет, чем у под Константинополем. «Собери мне сопровождающих, и по югусть объявят перемирие», — распорядился стратик. «Со стены говорить станешь?» — спросил Гет Бьерн. «Нет, выйду. Опасно. Я стратик, а не рыботорговец. Да и не так уж опасно. Русы слово держат». «Вон тот рыжебородый, справа от стратига есть Гет Бьерн», — сказал Богуслав брату. Будем надеяться, что Сигурд сумеет намекнуть ему на желательность встречи. А уж устроить это дело будет нетрудно. Ночи здесь темные. Устроить встречу оказалось непросто. Михаил Херсонит был человеком опытным и понимал, что нельзя допустить сношений горожан и осаждающих. Он не доверял никому, даже своим верным, потому что знал, подкопом было взято куда меньше крепостей, чем подкупом. Так что стражи на стенах а особенно при боевых калитках, была подобрана так, чтобы одни следили за другими. И все переговоры с русами Стратик вел только лично, а его присутствии ни о каких параллельных переговорах речи быть не могло. Михаил понимал также, что опасность может подстерегать и внутри херсонских стен. Стратик полагал и не без основания, что он единственная преграда между обороной и почетной сдачей. Так что берегся по как только мог.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 пока начальником ночной стражи при херстанитах землекопах не был назначен Гетбьерн. Собственно, она продолжалась и после этого события, но шансы осаждающих на успех несколько увеличились. «Крепость он никогда не сдаст», — сказал Гетбьерн. «Он хоть и благородный ромей, но храбр, и в преданности господину своему тверд. Если бы не Михаил, старшина городская уже давно бы с вами замирилась. Это же торговцы».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 коих многие из северян полагали приносящими богатство, а потому выводить не спешили. Видишь, я здесь пред тобой, а узнай об этом стратег, не избежать мне смерти. но ну, не думай, родич, будто я стою здесь лишь из-за щедрости твоего конунга. Ну так назови мне настоящую причину, — предложил Сигурд. А она в том, Ярл, — мощная лапа Гьет сжалась в волосатый кулак, — что я ненавижу Ромеев. Однако не один лишь Гетбьерн изыскал возможность пообщаться с осаждающими. Нашелся и другой. «Настас!» – задумчиво проговорил Богуслав. «Да, я его знаю, да и ты тоже свято... священник из Булгар. Служил у нас в Киеве, а у него причастие принимал. Хороший человек и достойный». И храбрый, добавил Артем. «Худо ему было бы, если бы письмо попало в чужие руки».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 Например, от мытья в банях большинству из них придется отказаться. Но для питья воды точно хватит. Даже если с неба не упадет ни капли до самой жатвы. Мы не можем ждать, вмешался Артем. Если город не будет взят раньше, чем сюда подойдут корабли Ромеев, будет худо. А они подойдут, спросил великий князь. Непременно подтвердил Богуслав. И наверняка раньше, чем у корсунцев пересохнут глотки. Я не хочу воевать с императором, сказал Владимир.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 «Водопровод», — напомнил Богуслав. «Ломайте», — решил Владимир. «Ломать не строить», — заметил Артем. «Так говорит наш отец. Разрушить мы всегда успеем. Сначала мы его найдем, а там видно будет». Хорошая у них жизнь проворчал княжи-телохранитель габдулла когда братья ушли. интересное Завидуешь им, Владимир повернулся к усму-мусульманину. «Тоже хочешь стать воеводой?» «Я раб», — габдулла покачал головой.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 Точным ударом вышиб из складки крошащийся кирпич и заглянул внутрь. Из дыры тянуло влагой, прохладой, и слышно было, как струится внизу вода. Богуслав был неправ. Проем водопровода достигал полутора локтей в высоту и чуть меньше в ширину. Сняв доспехи, Артем мог бы втиснуться в эту щель. Но проползти по ней даже десяток сожений вряд ли. И тут его осенила мысль. «Дыру заделать», — велел он десятнику, — «аккуратно, присыпать землей».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 И что с того, спросил Богуслав. Шире он не стал, даже уже. А это уже не кирпич, а дыра в скале. Начнем расширять, весь Корсунь сбежится послушать. Это дело поправимо, заявил старший брат. У нас уже собрано аж четыре осадных орудия. И таран есть. Наши камнеметы этим стенам, как кабану-комар. А с тараном и воротами путята уже проигрался. Девять насмерть, и столько уже покалечило. Урону пшик. Это с какой стороны взглянуть, усмехнулся князь Улицкий. «Урона мало, зато шуму много».